Не проходят и минуты, как наша машина оказывается в кольце из пяти желтых курток. За их спинами пронзительно, будто воющая сирена, кричит женщина. «Сюда! В сером Ниссане! Это та девочка, которую ищут! Бета не кролл, одержимая дьяволом! Я по телевизору видела!» Вокруг нас собирается толпа. В основном мужчины, на лицах которых отражается весь спектр эмоций от страха до ярости. Некоторые поливают нас бранью. Поспешно прихлопнув кнопку, запираю все дверцы. Ужас стиснул мне горло, пытаюсь глотнуть, но не могу. Фрэзер Мелвилл смотрит в пространство перед собой. "Сюда!" зовёт чей-то голос. В машину заглядывают всё новые и новые лица, а кто-то даже прижимается носом к лобовому стеклу. По крыше барабанят кулаки, ото всюду несутся требования открыть дверцы. Скорее! Она здесь, в машине. Это не Крол. Дочка Леонардо Кролла, её похитили. Возникший ниоткуда охранник с широким приятным лицом жестом просит собравшихся отойти от машины. Толпа неохотно повинуется. Охранник встаёт, расставив ноги на незанятом парковочном месте рядом с нами. В нашу сторону он не смотрит, очевидно ждёт подкрепления. Держится он со спокойной уверенностью человека который знает своё дело и получает от него удовольствие, бэта не даже не замечает его появления. Стиснула пальцами голову и раскачивается из стороны в сторону, будто малыш, который отчаянно пытается сбежать из плена своей кроватки. На её лице и горле выступили бусины пота. Произермельвель обречённо вздыхает. Там была яма, бормочет Бытыни, резко распрямляясь. Однако не отнимая рук от лица, мечтательность, с которой она это произносит, заставляет меня насторожиться. Его бросили вниз и завалили яму камнем и залили воском. Кого? Даниила. Его бросили в ров с ольвами, а на утро он был ещё жив. Сердце начинает биться быстрее, слишком быстро. Мне нужно расшифровать услышанное. пытаюсь успокоиться, прижимая руку к груди. Почему бы это не? Почему львы его не растерзали? Улыбается, чуть ли не томно. Потому что им не хотелось мяса. Краем глаза вижу, что толпа расступается, пропуская седоласого мужчину в тёмном костюме. Похоже, кто-то из администрации стадиона, а может, проповедник. За ним шагает эскорт. Четверка мужчин помоложе, в строгих костюмах и ярких галстуках. Все ли чернокожие, или азиаты. Почему им не хотелось мяса, Беттани? Ну, наверное, им было нужно другое. Не еда. Продолжаю присматриваться к вновь прибывшему. Пожалуй, все-таки священник. Выслушав сбивчивый рассказ Колумба, он поворачивается к машине и на мгновение замирает. Потом подходит к охраннику и начинает его расспрашивать, то и дело показывая на наш ниссан, впиваясь взглядом в лицо Бэтани. А что же им тогда было нужно? пожимает плечами. Их всех бросили в яму, не только Даниила, Львов тоже. Представь себя на их месте, чего бы хотелось тебе? Львы его не разорвали, он выжил. Часто моргая, она начинает кашлять. Что ты пытаешься этим сказать? Нужно идти в логово, да? Она еле заметно кивает. В чём дело? спрашивает физик. А в том, что сейчас мы изобразим улыбку, говорю я, открывая свою дверцу и выйдя из машины. К тому времени, когда, закончив разговор с охранником, священник решительно направляется к нам, я сижу в коляске, манипуляциями по излечению, раскладыванию, пересаживанию Мне пришлось заниматься на глазах у десятков откровенно пялищихся зевак. Плевать. То, чего хотели львы, теперь нужно мне. И ради этого я готова на все. С широкой улыбкой качу навстречу седовласому мужчине. Протягиваю руку. Габриэль Фокс. Я его не интересую. Пронзительный взгляд голубых глаз странной треугольной формы устремлен на Беттани, причём он не только не скрывает своего кнеотвращения, а как будто им даже гордится. Мы привезли бы это некрол. Вижу, вижу, говорит он. Дети, о котором мне много рассказывали, о чьём спасении мы молились. Б это не покаянно вешает голову, а физикотцовским жестом кладёт руку ей на плечо. В таком случае, вы полагаю, догадываетесь, почему мы её привезли, говорю я, не переставая улыбаться. Священник вопросительно поворачивается ко мне. «Как вы, вероятно, знаете, я ее лечащий врач. Между нами состоялась не одна долгая беседа. Моя пациентка много размышляла о своем прошлом». Он испытывающе оглядывает нашу троицу. Бетта не осознала свои поступки. И хотя она понимает, что назад пути нет, она хотела бы попросить прощения у отца. Мы узнали, что он здесь и молится о дочери, и решили приехать. Ухоженное лицо священника недоумённо вытягивается. Он открывает рот, но передумав сжимает губы. Пользуясь его смятением, гну свою линию дальше. Она хочет вернуться к Богу. Не так ли б это не? В первое мгновение на её лице отражается непонимание. Врачки у неё расширены, взгляд то и дело уплывает в сторону, как будто после недавних судорог у неё что-то случилось с оптическими нервами. Наконец она утвердительно кивает. Она хочет участвовать в вознесении, говорю я и понизив голос добавляю. Всего несколько минут назад она пересказывала мне историю о Данииле в логове львов. Девочка нервничает. Правда бы это не. Она наклоняет голову, а я растягиваю губы ещё шире. Её можно понять, но она храбрая девочка и готова ответить за содеянное. Я ею горжусь. Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся, произносит она торжественно скорбным тоном. Вдруг, в мгновение ока: Я хочу увидеться с отцом. Священник молчит, хотя я чувствую, что шестерёнки в его голове закрутились. Вы, человек веры, и не вправе ей в этом отказывать, настаиваю я повысив голос, тем более в такой день. Глухой ропот, обежав кольцо распорядителей, просачивается в любопытную толпу. Вы готовы это подтвердить? спрашивает священник, поворачиваясь к Фрейзеру Мелвилю. Похоже, он твёрдо решил игнорировать Бетани, как будто общение с ней опасно для его души. Физик, просчитав ситуацию, отвечает, стараясь по моему примеру говорить как можно громче. Да. Бетони и Габриэль достигли больших успехов, продвинулись далеко вперёд. Он выбрал правильный тон. Это такая мужская откровенность, и духовно, и эмоционально. Помедлил, он кивает, словно обдумал свои слова и убедился в их правильности. Да, они несомненно проделали большую духовную работу. Бетони искренне раскаивается. Иначе зачем бы мы собственно сюда приехали? Все взгляды направлены на священника, который все еще не в силах принять решение. Первый заговаривает Беттани, обращается она к толпе точно так же, как сам проповедник. Как вы думаете, что означают слова Матфея из главы 6, стихи 14 и 15? Услышав, как изменился ее голос, я невольно вздрагиваю. Дочь Леонардо Кролла. Позвольте вам их напомнить. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам, Отец ваш Небесный. Тут она делает паузу. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. И улыбается непостижимой чужой улыбкой. Улыбкой другой Бетани Кролл, милой нормальной девочке, которая когда-то покупала себе модную одежду, вела сетевой дневник, хихикала с подружками в кино и верила всему, что читала в Библии. Так что же Матвей хотел этим сказать? Как вы думаете, преподобный? Нас ведут к стадиону. Впереди идёт Бетэнис с двумя сопровождающими по бокам. За ними, подстав на несколько метров, следуем мы с фрезером Мелвилем и наш эскорт мужчина в жёлтой куртке, ростом чуть выше физика. И коренастая женщина с простым пышущим здоровьем лицом и холкой, как у быка, оба хранят упорное молчание. Солнце скрылось за чернеющими на горизонте тяжёлыми тучами, многослойными, как геологические пласты. Набираю полную грудь воздуха и выдыхаю, радуясь, что выбралась наконец из железной коробки, что снова сжимаю обидье своего кресла и даже зловещее присутствие охраны. не способен отравить мне это удовольствие мне встречались парализованные которые видят в своих колясках не ненавистный символ а естественное продолжение тела и объект любви одной из них я никогда не стану но в эту минуту перестаю считать их безумцами чем ближе мы подходим к стадиону тем заметнее становится перемена в настроении бурлящие вокруг нас толпы Теперь в воздухе витает странная смесь ликования и отчаяния. По мере того, как в тысячах голов укладывается новость о рухнувшей вышке и слова великая опасность цунами, часть собравшихся застывает на месте с ошеломлённым потерянным выражением внезапно разбуженных лунатиков, в то время как другие откровенно ликуют и в окружении весело гомонящих детей шагают к широкому мосту. Горстка молодых полицейских занята безнадёжным делом, пытается утихомирить людей, которые хотели бы уехать, однако не могут выбраться из-за встречного потока машин. За мостом, где растёт пешеходная пробка, людской поток веером растекается по площади перед стадионом, собираясь в оживлённые группки у огромных овальной формы ларьков. Некоторые бродят за травленным, как у беженцев видом, пытаясь выяснить, что происходит. У фонтана, энергично жестикулируя, спорят мужчины, похожие на ветеранов иракской войны. Целые семейства взбираются на круглые крыши магазинчиков, втягивая за собой немудрённый скарб. Почувев бурление гормонов стресса в людской крови, слишком долго просидевшие в машинах собаки исступлённо лают. Над всем этим гомоном бьёт электрический колокол, зывая правоверных У основания внешней стены люди просачиваются сквозь завесу из прозрачных пластиковых лент, отделяющую площадь от входа на стадион. Мусорные баки переполнены, пахнет картошкой фри и жареной рыбой. Повсюду жуют, торопливо и сосредоточено, словно решив набить желудок перед предстоящим путешествием. Рядом с рябиной в гроздьях ягод стоит, обхватив себя старушка, с застывшим одухотворенным лицом, мерно раскачиваясь в странном одиноком танце. На юбке у нее расплылось темное пятно мочи. Неподалеку идет драка. Двое квадратных мужчин лупят друг друга с неутомимостью молотобойцев. По краям площади, рядом с каналом, группки взрослых и детей смотрят новости, застыв перед гигантскими экранами. На какое-то время я теряю бы это не из виду, и когда снова отыскиваю ее взглядом, Понимаю, что она попыталась сбежать. Теперь сопровождающие шагают рядом с ней и крепко держат её за локти. Какая-то белобрысая девчонка плюёт ей в след. На футболке Бетти тёмным пятном растекается пузырящаяся слюна. Во мне вскипает ярость. Ни о чём не подозревая, Бетти шагает дальше, переставляя ноги словно заводная кукла. Такое впечатление чтона старается держать спину как можно прямее, поравнявшись с белобрысой, я хватаю её за руку и начинаю самым непрофессиональным образом шипеть ей в лицо: "Как ты смеешь так себя вести? Бы ты не 16, а навсего лишь ребёнок, больной ребёнок. Она убила свою маму". Парирует та, крестик на её шее поблёскивает перед самым моим носом. "И в том, что теперь происходит, Виновата она? Нет, это не так. Она здесь по веской причине. Неправда, говорит девчонка, глядя на меня сверху вниз с таким презрением, на какое только у подростков и хватает наглости. С чего ты взяла? Мои нервы так напряжены, что я чуть не срываюсь на крик. Потому что мне тоже 16. Я видела её лицо. Она издевается. Скорей, торопит Физик. Давай не будем её терять. Схватив ручки моего кресла, он резко толкает его вперёд. Оба наших надзирателя энергично расчищают путь сквозь толпу. Фрезер Мелвиль мчит меня сквозь людской поток, вливающийся внутрь стадиона через стену прозрачных полосок. Ощущение такое, будто нас затягивают в чрево кита, окружённая немыслимой массой плоти, я остро чувствую свою незначительность, песчинка в бурлящем море. Вот она, впереди, кричит физик, наклонившись ко мне. Давай попробуем её нагнать. Несмотря на послеолимпийскую реорганизацию, стадион кажется ещё огромнее, чем раньше. Бесконечное пространство, в котором теряется взгляд. Дальний край погружён в темноту, и от этого возникает впечатление, будто входишь в мрачную пещеру с узкой полоской света у входа. На ближнем конце Окружённая беговой дорожкой, стоит сцена. Залит светом белый диск, в центре которого возвышается каскад белоснежных лилий. Откуда здесь этот шедевр, кто организовал его доставку в столь короткий срок? Чуть в стороне, за ширменем микрофонов, сложены ярусы из огромных белых блоков, приготовленные, очевидно, для хора. Группа поддержки продолжает разогревать публику. Хотя почувствовав перемену в настроении толпы, проповедники рассредоточились по краю сцены, и каждый обращается к своей части освещённого пространства. Остановившись, наши сопровождающие затевают торопливую дискуссию, а я бегаю взглядом ряды кресел, надеясь разглядеть в толпе Беттани. Моя подопечная, как сквозь землю провалилась,